Собачатина. Денег у нас не оказалось вовсе, а поразить прекрасных дам было необходимо. Друг Рубчик говорит: Давайте шашлыки сделаем. Дурак рубила, отозвался братик мой валек. Какие шашлыки? Из чего? Из березы? Братик курил, приобняв березку за талию. Из собаки, ответил Рубчик. Вообще он учился на ветеринара, но потом бросил. Из какой собаки? а вот которая нас облаяла. «Я собаку не буду жрать», — сказал я. Братик помолчал и решил. «Годится. Я пойду цацик звать на шашлык». Страна была бедна, а мы настолько молоды, что не слышали грохота неба над головой. Братик сговорился, что встреча случится на следующий день. Шашлыки были решающим доводом. Девочки, похоже, голодали. Это был скромный городок, куда мы кривыми путями забрели в гости. Глянулась единственная достопримечательность женское общежитие местного очень среднего и немного технического учебного заведения. Ночевали в томлении. Хозяин, уехавший по своим делам, разрешил курить в доме, и мы немного в течение нескольких часов покурили в потолок. Дым плотно висел над нами, загибаясь по краям. Собака лежала в тазу, замоченной в ядреном растворе. Раствор изготовил рубчик, на ходу фантазируя с перцем, солью, мукой, рассолом, уксусом и всевозможной травой, и даже почками. На дворе была весна, первый ее всерьез теплый денечек, такой ласковый, что его желалось почесать по холке пушистой. Под утро я несколько раз поднимался, садился возле тазика, принюхивался в ужасе. «Сырую-то не жри!» — просил братик сонно. Я заклатывал кислую слюну, предорвотного отвращения. Проснувшись утром, тазика не обнаружил. Рубчик уже разжег костер во дворе и грел руки у нервного на ветру пламени. Тазик стоял на приступках дома. «Холодок вынес», — пояснил мне Рубчик. «А если девки передохнут?» — спросил я, тронув носком ботинка замоченную собачатину. Рубчик смерил меня презрительным взглядом, настолько презрительным, что я сам себя осмотрел вслед за ним. Ничего особенного, достойного столь сильного презрения на себе не приметил. «Никто еще от мяса не умирал», — сказал Рубчик. «Тоже мне мясо», — посомневался я. «А кто тогда собака? Гриб?» — поделился резоном Рубчик. Девушки собрались к обеду очень довольные и внимательные. Пока мы знакомились, глаза их искали жареного и съестного. Братик не стал их томить ожиданием. Торжественно вынес таз, раскрыл его и любовно посмотрел на содержимое. «Это была моя любимая порося», — сказал он, с нарочитым кряхтением ставит тазик на землю. «Мы ели из одной соски». «Такая старая порося?» — спросила одна из пришедших к нам. «Или ты до сих пор пьешь из соски?» «Ну хорошо, хорошо», — согласился братик, весело сморгнув. «Ели из одной миски». «Чего ели-то?» ты? не унималась гости. «Баланду. Чего?» неприязненно вставил Рубчик, нанизывая смачные куски на самодельные из заточенных прутьев шампуры. «А пахнет вкусно», сказала вторая, приблизив лицо к готовому шампуру, который Рубчик ей безбоязненно передал, истово уверенный в качестве своей работы. Меня передернуло. Девушка приладила шампур над костром. Братик еще с утра предусмотрительно принес с речки рогатки, которые местные рыбаки навтыкали для своих нужд. Девушки числом три, рассевшись возле Рубчика, стали принимать у него шампуры и размещать на рогатках мясные ломти, издавая обычные в таких случаях восклицания. Ой, горячо, обожглась, какой кусок огромный, подгорит. Рубчик, давай его пополам разрежем. А это мой будет шампурочек, сиротский, на пуды весом. И вот я говорю, поддержал разговор братик. Матушка наша кормил порося молоком и медом, и он рос розовый, как мандарин. Все понимал, отзывался на имя. А как его звали, вполне простодушно поинтересовались у братика. Тобик, не сдержался я. Братик дернул щекой и сделал мне глазами внушение. Летом мы гуляли с ним по лесу, продолжил он, а зимой он катал меня на санках. Странная какая-то свинья, усомнилась одна из девушек. Да он шутит, воскликнула вторая. Здесь вообще все шутят, вновь не стерпел я. Нанезап все мясо Рубчик ушел в дом и вернулся с огромной бутылью самогона. Девушек, судя по всему, напиток вовсе не смутил, с таким обильным шашлыком они готовы были пить все что угодно. Я подошел к пустому тазику и с легким содроганием заглянул в него, искренне ожидая увидеть забытый на дне огрызок волосатого с рыжиной хвоста. Мы вынесли из дома лавки и табуретки, расселись у костра, причем одну из девушек Рубчик посадил себе на колени, вторую приобнимал рукой, а на третью, доставшуюся братику, смотрел с откровенным любопытством. Я налил себе самогон и выпил один, пока собравшиеся звякали железными тарелками и укладывали себе хлебцы и лук к шашлыку, который уже был на подходе. Отекал мягко и томительно. Я отчетливо слышал запах конуры, К забору подбежала собака, принюхалась и неожиданно залаяла на нас. Совсем что ли, сдурели, мать вашу, людоеды?» Примерно так я перевел себе ее лай. «Кыш!» — сказали взвизгнувшие и вздрогнувшие девушки. «Кыш!» — повторил в тон им тонким голосом братик и запустил через забор весомым камнем. Собака в ужасе присела, а затем резво убежала рассказывать собратьям, какой тут беспредел творится. Дикари понаехали, ничего святого. «Ну что, — сказал Рубчик, — шашлык готов!» Он ссадил себя и на минуту оставил девушек, присел к огню, не переставая, впрочем, иногда коситься в сторону новых подруг, будто пугаясь, что их унесет сквозняком или всех разом присвоит братик. Но девушки сидели твердо и смотрели вожделенно в огонь. В огне потрескивало мясо, темное и с виду крепкое, настолько, что происхождение его было очевидным. «Я не буду это есть!» Повторил я сквозь зубы, присев напротив рубчика. Только попробуй, с угрозой ответил рубчик. Даже пробовать не буду, ответил я. Рубчик поднял вверх шампур, принюхался и сообщил. Знатный зверь. Неподалеку от дома раздался печальный собачий вой. Если она не заткнется, шашлык у нас будет каждый день, сказал негромко рубчик и начал раскладывать куски по тарелкам. Мне тоже положил сволочь вой не смолкал. «Чего она?» — удивились девчонки. «Может, бешеная?» «А может, в этой деревне все собаки бешеные?» — спросил я, злорадно глядя на Рубчика. Но было уже поздно. Не дождавшись парней, наши гости вцепились крепкими зубками в паленые мяса, держа в уверенных руках шампуры. «Э-э-э!» — возмутился братик. «А чокнуться? А за знакомство?» Чокнулись, жахнули, занюхали лучком. Познакомились наконец-то. Вой прекратился. Наверное, умерла от разрыва сердца, подумал я мрачно о собаке. Или тихо матерясь и, роняя купые собачьи слезы, ладит себе петлю. Я спьянился быстрее всех, потому что закусывал только луком. И сам уже пах, как луковица. «Эх вы, живодеры!» восклицал я иногда, поднимая стакан с мутной самогонкой. «Загубили лялю». В гости к нам прибежали еще два пса и наблюдали в прощеле забора. «Простите нас, милые!» — взывал я. «Простите, родные! Хотите, съешьте мою руку? Хотите?» Я понес им свою руку, вытянув ее навстречу как неживую. «Съешьте!» — просил я. «Око за око, глаз за глаз, лапа за лапу. А хвоста у тебя нет, между прочим», — сказал братик и вернул меня к столу. «Сам он, в отличие от рубчика, ел мало». Но он вообще весьма умеренно питался всегда, без жадности. Когда под вечер вернулся хозяин дома, мясо уже было съедено и костер догорал. Рубчик мял своих девушек, я грустно смотрел в огонь. Братик курил одну на двоих со своей ласковой и смешливой подружайкой. — Ну что, пришла пора решать вопрос с ночлегом, — объявил братик. Девушки молчали, переглядываясь и облизываясь иногда. Я смотрел на них с отвращением. Одна из них посматривала на меня с интересом. «Ты почему ничего не ел?» — спросила она меня, улучив момент, избежав от Рубчика. Рубчик делал мне грозные знаки лицом, но в плывущей весенней полутьме я уже ничего не различал. Не в силах вымолвить и слова, я кривил лицо и жевал губы. «Тебе плохо?» — спросила она, сама путаясь в слогах и буквах, и горячей рукой погладила меня по голове. «Так где же мы, девушки, ночуем?» — еще раз громко спросил братик. Хозяин дома явно не пустил бы нас в такой компании к себе на лежанке. — А пойдемте к нам, — предложила стоявшая рядом со мной. Горячая рука так и лежала у меня на голове, и я боролся с желанием укусить ее. — Ты что? — откликнулась вторая, высвободившись на мгновение от рубчика, который уже целовал ее в губы, придерживаясь за волосы на затылке. — Ты что? Там же вахты, их не пустят. — Какая вахта? — засмеялся братик. — Нет такой вахты, что мы не в силах отстоять. Прихватив остатки самогона, пожелав хозяину спокойной ночи, мы пошли в сторону общаги. Несколько местных собак пристроились нам вслед, тихо переступали лапами в некотором отдалении. Девушки все ругались, их не пустят, не пустят. Оставившая рубчика взяла меня под руку и шла рядом, стараясь попасть в ногу. Рубчик как-то стремительно запенил, хотя помня о своей алкогольной слабости, весь день старался пить меньше. Его придерживала подруга, и с каждой минуты рубчик становился все медленнее и тяжелее. Иногда он скидывал голову и вскрикивал. «А окна есть у вас?» — спросил братик. «На первом этаже решетки, а мы на третьем вообще. А давайте им сбросим женскую одежду», — вдруг предложила моя спутница громко и радостно, так что собаки позади нас вздрогнули и чуть сдали назад. «Сбросим, и они пройдут как студентки, а?» Идея показалась разумной. Девушки показали окно той комнаты, где жили втроем, под ним мы и остались, прислонив Рубчика к стене. Вскоре окно загорелось, раскрылось, и под нежный девичий смех сверху упала куртка, потом юбка, потом платок. «Рубчик, твою мать, трезвей уже ругался братик. «В низинке еще сохранился последний снежок, и я оттуда черпал его грязный и крупчатый, втирал товарищу в лоб. Рубчик поскуливал и плевался нога длинной слюной». Бешенство, был уверен я, бешенство началось. Тем временем братик переоделся, натянув юбку, с трудом влез в курточку, закрутил башку платком. Обувь, признаться, не очень подходила ему к новому прикиду, но в темноте было почти незаметно. «Пойдем поближе ко входу, подойдем, разыграем Бахтеру, предложил братик. «Вроде как ты меня провожаешь, пытаешься поцеловать, а я тебе даю пощечины и вбегаю в фойе, вся в слезах». Я брезгливо скривился. Меня и так безудержно тошнило от всего происходящего. На преступках я все-таки приобнял братика. В ответ он нанес отличный удар в челюсть, вырубив меня на пару секунд. «Наглец!» — высоким голосом воскликнул братик, тем самым вернув оставленного спутника из временного небытия. Я даже успел увидеть его голые, замечательно кривые, непоправимо волосатые ноги в крепких ботинках и разноцветную короткую юбку — венчающую эту красоту, когда братик, широко раскрыв дверь, вошел в общежитие. Спустя минуту он поспешно вернулся и вслед ему со швабры выбежала бахтерша. «Поганая ты, погонь!» — кричала она. «Бестыжие глаза твои! Рожу хоть бы побрил свою разбойную! И целуются еще у входа, педерасты! Нам пришлось уйти!» «Мать моя, как они ходят в юбках!» — ругался братик. «Яйца сводят от холода!» «Это же у тебя яйца, — предположил я, — а у них нет». Рубчик по-прежнему стоял у стены. «Что там?» — спросили сверху у нас девичьи голоса. Казали, что у вас не бывает бородатых студенток», — отозвался братик, озираясь по сторонам. «Слушай», — сказал он мне, — «я вроде лесенку видел тут неподалеку. Пойдем-ка». Лесенка действительно была обнаружена и бережно доставлена подвержделенные окна, но хватило ее только до второго или чуть выше этажа. Братик двинулся вверх первым. Я держал, готовый рассыпаться лестницу. На последней ступеньке он встал и воздел руки. Приветливые наши подруги сбросили ему две скрученные в жгуты тряпки. Братик вцепился в них и, подтягиваемый вверх, скребя ногами по стене, ввалился таки в окно. Засунув самогонный пузырь за пазуху, я привел под лестницу Рубчика. Трижды повторил ему, каким образом он попадет в теплую общагу к своей страстной красотке, объевшейся собачатин. Понял? — еще раз спросил я. — Понял, — эхом повторил Рубчик. Потом раскрыл глаза, и на мгновение мне показалось, что он все-таки протрезвел. Я полез вверх, братик высунулся навстречу. Мы вцепились друг в друга, как навек разлучаемый, и вот уже мне улыбались розовые, пьяные, успевшие подкраситься бодрыми мазками девичьи лица. — Рубчик! — позвал братик в окно. — Рубила! — Иду! — сипло отозвался Рубчик спустя минуту, словно звук к нему шел с неизъяснимой высоты и, наконец, достиг человеческого слуха. Он поднял ногу, приподнялся и долго стоял на первой ступеньке, привыкая к расставанию с землей. Мы немного устали его ждать и решили выпить самогона. Разлили по грязным чашкам, заглотили, с пяти сторон покусали одну шоколадку на всех. Девушки, переморгнувшись, ушли якобы в туалет. «Делить нас», — догадался я. Мы снова выглянули в окно. Рубчик уже был на третьей ступеньке. Когда я посмотрел вниз, затошнила с новой силою и едва не вырвало товарища на голову. «Слушай», — отпрянув от окна, — сказал я братику уверенно и непреклонно, «я не могу иметь дело с женщинами, которые питались псиной». Братик, по собачьи склонив голову, смотрелся в меня. «Скорее ты бы ушел в монастырь», — сказал он. «Не могу, и все», — повторил я. «Может, ты еще от брата откажешься по этой причине?» «Мне нечего», — ему было сказать, — «нечего». Я налил себе еще самогон полную чашку, выпил залпом, качнулся и повалился на кровать. Рубчик тем временем одолел еще какое-то количество ступенек, добрался до второго этажа, И, видимо, посчитав свой путь завершенным, уверенно оттолкнулся ногами и упал с лестницы на спину в последний снежок. Лежал там отчетливый и свежий, как самоубийцы. Вернулись веселые студентки, сразу погасили свет, но мне уже было все равно. Меня стремительно несло в мягкую, пряную, влекущую темноту, где никто не мучит ранимых душ и не взрезает живых тел. Кто-то присел на мою кровать, потрогал щеки. Неизъяснимым образом я почувствовал себя хозяином не щек, но пальцев, и тонкие пальцы эти ощутили брезгливость от неприветливого холода пьяного бледного мужского лица. Рука исчезла, и я остался один. От черт бы с ними!» весело», — весело сказал братик. «Всю ночь мне снилось, что я плыву, и мачты скрипели неустанно. Ранним утром мы проснулись вместе с братиком одновременно. Он выполз из-под чьих-то ног, и возле кровати с трудом нашел своё нижнее белье среди разнообразного чужого. Еще и приценился, держа в левые одни трусы, а в правые другие. Вот эти вроде мои, решил, угадав по красным и буйным цветам собственную вещь. Мы выглянули в окно. Рубчик по-прежнему находился в снегу. Возле него сидело и лежало несколько собак. С ловкостью необыкновенной мы спустились вниз, собаки нехотя оставили тело Рубчика и встали, нюхая воздух неподалеку. Я ожидал увидеть обглоданное лицо, но Рубчик был чист, ясен, розов. Братик присел рядом. «Рубчик — Рубчик! — позвал он. Вдруг его открыл глаза, прозрачный, как у ребенка, даже небо в них отразилось светлым краешком. — Ты живой? — спросил братик. «Живой — Живой, — ответил Рубчик светлым голосом. — Пойдем? — Ну, пойдем, — согласился Рубчик. Он поднялся и отряхнул налипший снежок. «Мальчики, доброе утро!» — сказал нам голос сверху и добавил, чуть снизив тон, как-то иначе, в новой тональности. «Валенька, привет!» «Ой, ангелы!» — выдохнул Рубчик, подняв светлые глаза. «Кореглазая, та, что гладила меня по голове, бросила нам три леденца. Вот вам!» — сказала она весело, кидая конфеты одну за другой. Все три поймал братик. Мы стояли с Рубчиком, задрав головы с опущенными руками. «Я там не был?» Слабой надежде спросил у меня Рубчик, кивнув на окно. «Нет, — никогда, — ответил я обреченно, словно речь шла о седьмом небе. Медленно, на похмельных мышцах, мы пошли к автобусной остановке. Пришла пора возвращаться домой. — Как же так случилось? — светло печалился Рубчик. — Отчего же я не смог подняться по лестнице? Не жрал бы собачатину, все было бы нормально, укорил его я. — Дурак, что ли? — ответил Рубчик равнодушно. — Какая, к черту, собачатина? — Обычная свинина. Я у местной поварихи купил за две цены. Ехали в свой город, касаясь лбами неизбежно грязных стекол весенних периферийных маршруток, смотрелись в русские просторы. Никто не печалился, напротив, каждый улыбался себе. Один, настигнувший его щедрый на вкус и запах нежности, второй — чувству теплого... Последнего в этом году снегу у а третий неведомо чему. Неведомо. Неведомо. Неведомо чему.